Глава шестая. Девушка уставилась на платье, не зная, как реагировать. Она потихонечку привыкала к магии этого мира, но всегда находила ей технический аналог в своём мире, даже система безопасности в доме. На земле их множество самых разных, а вот такую магию она видела впервые. У джинни это получалось не так наглядно. Джайна доставала готовые вещи из своей лампы, где, как она утверждала, находился пространственный карман. Остальные платья вам доставят завтра. Мэтр улыбнулся и незаметно смахнул под со лба огромным розовым платком. Этот жест помог Кире найти нужные слова. Благодарю вас, Мэтр, вы потрясающий мастер. Я никогда не видела такого роскошного платья, но я не уверена, что моих скромных средств хватит на ещё один шедевр от вашей мастерской. О, не переживайте, леди Донкур. вортель картинно взмахнул руками. Я открою вам безлимитный кредит. В конце концов, все знают, что князь Алистер заботится о своих подругах. Что? Кира изумлённо уставилась на него. А, о каких подругах вы говорите? У нас с князем чисто деловая встреча, у меня вообще то жених есть. Жених, конечно, был у Ларетты, но сути это не меняло. Прошу прощения за бестактность. Тут же отреагировал Вортель и покрылся румянцем. Видимо, я неправильно понял. Он ловко перевел разговор на менее скользкую тему. Пока одна из помощниц упаковывала обновки в коробке, вторая принесла счёт в хрустальной шкатулке. Кира глянула на него и слегка ужаснулась. Но к её облегчению в кошеле вампира оказалось достаточно денег. размыслив, девушка решила, что ей хватит ещё и на салон красоты, ведь к такому наряду и внешность нужна соответствующая. Тут масочкой из огурца не обойдёшься. Рекомендую заглянуть к метро Левианелью вледнулся в артель, словно прочитав её мысли. Его салон чуть дальше по улице. Почему именно к нему? Он Эльф? Модельер заявил это таким тоном, что Кира не осмелилась уточнять. Ну, Эльф и Эльф, ладно. Сами посмотрим, на что он способен. Через 20 минут она уже входила в стеклянные двери лучшего в городе эльфийского салона красоты. Вампирский князь был пунктуален до мозга костей. Ровно в 10 у ворот дома остановился роскошный экипаж, запряжённый четвёркой белоснежных коней. На его запятках стояла пара лакеев в белых шелковых чулках и шитых серебром левреях. Кира услышала от копыт и выглянула в окно. Последние полчаса она только и делала, что нервно поглядывала на стрелки часов и сомневалась в правильности своих действий. Когда она вернулась из салона, её уже ждали Флайвер и Ренуар. Кира совсем забыла, что назначила им встречу на 6. Пришлось сказать полуправду и попросить, чтобы они сопровождали её. Оставаться один на один с вампиром даже в людном месте было опасно. Кира в этом уже убедилась. "Вы правы, леди", мурлыкнул Ренуар, пожирая её глазами. Вампирам нельзя доверять. Конечно же, мы будем рядом. Флавер по большей части молчал. Кира давно заметила, что он не болтун, но точно так же, как и блондин не сводил с неё глаз. «Насколько назначена встреча? осведомился он деловым тоном. Князь обещал быть здесь в 10, вздохнула Кира. Хорошо. Мы будем ждать вас в Мензурке. Советую взять с собой служанку и не оставаться в карете наедине с Алистером. Отговорив детали, драконы уехали. а Акира потратила ещё час, чтобы уговорить Арду поехать с ней. "Ни за что", заявила та апелляционным тоном, едва услышала, о чём идёт речь. "Я дорожу своей репутацией и не сяду в один экипаж с молодым мужчиной". Э-э, растерялась Кира. "Боюсь, князь Алистер не так уж и молод, он же вампир. Тем более, кто знает, что у него на уме? А вдруг начнёт домогаться?" Последние слова Арда произнесла с вистящим шёпотом и округлив глаза в свищеном ужасе. Кира скептически оценила её высохшую грудь, обтянутую чёрным сукном дряблое старческое лицо и покрытые венами узловатые руки. Даже если Алистер провёл в вынужденном целибате последнюю тысячу лет, всё равно вряд ли бы прелести Арды вдохновили его на подвиг. Но служанка была непреклонной, пока Кира почти силком не сунула ей золотой Блеск монетки, составляющей месячное жалование за жокалчные огонёк в глазах старухи, и та, что поджав губы, соизволила процедить. Вы толкаете меня на преступление, леди. Что скажут мои внуки? Ну раз уж это ради профессора, то так и быть, я согласна, только буду ждать вас в карете. Картина, вздохнув, она спрятала монетку в недра высохшего декольте. И вот теперь Алистер стучала в двери дома. Кира глубоко вздохнула, бросила на себя последний взгляд в зеркало и поспешила открыть. "Готовы?" высокая фигура загородила дверной проём. Алистер был одет в чёрный бархатный плащ, украшенный серебряным шитьём, а в руках держал щегольскую трость с алмазным набалдашником. "Как видите?" девушка вздёрнула нос, намереваясь потрясти дерзкого гостя своей красотой. Недаром же метр Левианэль трудился над ней целый час. Вампир на минуту замешкался, пристальный взгляд оглятал их глаз, изучил платье и бархатную пелерину, скользнул по безупречному лицу Киры, коснулся сияющих волос, потом спустился опять на лицо и замер у неё на губах. "Великолепно", прошептал князь с тонкой усмешкой и протянул руку в белой перчатке. Сразу видно работу мастера. Кира прищурилась. Работа мастера? А где де ферамбы её неземной красоте хоть бы отметил, что она посвежела и похорошела? Странный комплимент право правослову. Но вампир будто не понимая чего от него, хотят, взял её за руку и увлёк за собой к карете. Подождите, притормозила и Эномерянка, сдерживая возмущение. Нужно соблюсти правила приличия. Арден Алистер вздернул бровь, потом увидел выплывающую из холла сухопарую фигуру, по самый подбородок затянутую в чёрное сукно и расхохотался. Ах, да, я и забыл. Нехорошо, если вас застукают со мной наедине, леди Ларетта. А вашему уже нихует о точно не понравится. Дался вам всем этот жених. Пробухтела и намерианка себе под нос. У вампиров очень острый слух. Тут же отреагировал князь Не переживайте, я сохраню вашу тайну. Ведь мы заключили договор, к тому же вам нужно бояться не меня. А кого? Подумайте, вы же умная женщина, а я вас не выдам. Мне это невыгодно. выгодно. Наоборот, сложившейся ситуации я, вероятно, ваш единственный друг. В его словах была доля истины, но друг вампир? Нет, уж увольте. Даже драконы с их планами на кровь метаморфа вызывали у Киры больше доверия. Может, потому что вели себя учтиво и не позволяли вольностей? А может, потому что они демонстрировали клыки при каждом удобном случае. В карете женщины сели рядом напротив вампира. Князь окинул их сытым взглядом и постучал тростью в потолок. Это был сигнал для возницы. Только переступив порог кабака, Кира поняла, что Алистер её жёстко подставил. В своём платье от кутюр она выделялась среди в мензурке, как павлин среди куриц. Да и само заведение вряд ли тянуло на ресторацию. Полуподвальное помещение, невнятные лужи и черепки от дешёвых кружек, и кувшинов у двери заставили девушку брезгливо подобрать подол. Могли бы предупредить, процедила она. Виноват? Вампир даже не скрывал, что насмехается. Не смог отказать себе в удовольствии, но не переживайте, сейчас всё исправим. Он тоже оценил пейзаж, сморщил породистый нос, щёлкнул пальцами, и роскошное платье окутала лёгкая дымка. Вы слишком прекрасны для такого места. Отвесил князь ещё один сомнительный комплимент, но я оценил ваши старания. После этих слов он с лёгким поклоном распахнул перед Кирой замызганную дверь. Сам Алистер тоже преобразился. Вместо халюнного красавца в бархате Кира увидела невзрачного бугая с тусклыми пепельными волосами, выцепившими голубыми глазами и одутловатым лицом. Его штопанный суконный камзол, несвежая рубаха и зелёные штаны выглядели так, словно он в них неделю спал. А на себе Кира обнаружила слегка замызганную мантию зельевара. Они вошли в душный кабачок, выбрали столик в углу и присели. Пара студентов в устойке, не отрываясь от своих кружек, проводили вошедших красноречивыми взглядами. Что им нужно? взволнованно шепнула Кира. Она постаралась не прикасаться к липкой поверхности с остатками пиршества предыдущих клиентов. Князь окинул незнакомцев презрительным взглядом и произнес. Не узнаете своих дружков? Драконы? спохватилась она. Если бы Алистер не сказал, она бы в жизни не поверила, что эти двое хилых юнцов в помятых мантиях, Флайвер и Ренуар!» Даже не сомневаюсь. Алистер поманил пальцем дородную деваху с подносом. Милочка, а тут и подай ваше лучшее пиво с закусками. Деваха улыбнулась во весь щербатый рот, махнула перед Кирой вонючей с засаленной тряпкой и направилась к стойке, покачивая необъятными бедрами. Похоже, вы ей понравились, и намерианка сморщила нос. «Ревнуете? Мы с вами не так близко знакомы, князь, парировала она, и смею напомнить, пришли сюда совсем не за этим. Скоро им принесли свиные сосиски с капустой и пиво. Алистер сделал вид, что пьет, и замаскированные драконы в один миг растворились среди толпы молодых раздолбаев, орущих, пьющих и набивающих желудки дешевой едой. Короче, мензурка была ещё приличным кабачком. Среди студентов мелькала немало девушек, а на столах громоздились не только пивные кружки, но и конспекты, колбы с зельями и мешочки с ингредиентами. Студенты переговаривались довольно громко, но в общем шуме сложно было что-то понять. Ситуацию спас вампир. Он быстро уловил нужные имена и указал Кире на последний столик в левом ряду. Похоже, это те, кто вам нужен. Откуда вы? острый слух. Князь коснулся острого уха. "Я ведь уже говорил". Решив, что выяснит позже, как много ему известно об этом деле, Кира присмотрелась. Приятели Магнуса выглядели безмятежно. Они заказали только капусту и сосиски без пива, зато сели в самом углу, отказавшись присоединиться к другим компаниям. Девушка надеялась, что студенты будут говорить между собой о Магнусе, но их интересовал только очередной зачёт. Алистершапо шепотом передавал их слова, но этого было мало. Пришлось импровизировать. Благо, недалеко от парней темнел вход в уборную. Кира поднялась, двинулась в нужном направлении, проходя мимо приятелей Магнуса, будто случайно смахнула краем мантии, ложку у них со стола. Ой, простите, улыбнулась, захлопав ресничками. Я такая неуклюжая. Парни глянули хмуро, но увидели значок первокурсницы и слегка расслабились. Вы же алхимики, да? Затараторила девушка, спеша закрепить успех. Пятый курс? Ну, допустим, недовольно протянул один из них. Я видела вас вместе с Магнусом, улыбнулась она, как можно невиннее. Он обещал отдать мне свои конспекты по сонным зельям. Не знаете, где он? Что-то давно не видно. Студенты сразу захлопнулись, как устрицы. Уставились подозрительно и враждебно. Потом один из них буркнул: Очистили его, гулял много. Ой, как жалко, протянула Кира, пытаясь придумать, как расколоть Молчанов и узнать нанимателя. Увы, в голову ничего не приходило. Подозреваемые вернулись к своим тарелкам, и ей пришлось взять паузу.